Нельзя сказать, чтобы похвала пришла Сиосифу по душе. Но Луция сразу же истолковала свои слова в таком смысле, который не мог ему не польстить. Одно дело объяснила она, если авантюристом становится человек, который вышел из ничтожества и, стало быть, мало что теряет. Но если человек, с молоду богатый и надежно защищенный от любых превратностей, избирает для себя жизнь, полную приключений – Это свидетельствует о живой и беспокойной душе. Такими авантюристами по зову души, а не в силу внешних обстоятельств, были Александр и Цезарь. Что-то от авантюризма такого рода она ощущает и в себе самой. И существует тайное родство между этими аристократическими авантюристами всех времен. Потом она попросила Иосифа почитать ей что-нибудь из его книги. И он согласился без церемоний. Он прочел ей историю и Аили, и Изавели, Гафолии. Еще он прочел ей истории о необузданных, гордых и честолюбивых женщинах, которые окружали Ирода, и от одной из которых происходил он Иосиф. Замечания Луцы изумили Иосифа. Для него люди, которых он изображал, не были реальными фигурами. Они действовали на сцене, возведенной его руками. Они были приукрашены и приподняты, были неосязаемыми фантомами. А Луцей воспринимает его героев так, словно они расхаживают среди нас, созданные из плоти и крови. Это было для Иосифа совершенно неожиданным и встревожило его. Но в то же время он был восхищен, будто некий бог в миниатюре, Он сотворил, оказывается, целый мир. Они с Луцией отлично понимали друг друга. Ему не пришлось преодолевать робость, чтобы перейти к делу. Он рассказал о своем сыне Матафии, о том, что в ближайшее время ему предстоит облачиться в мужскую тогу. «Я слыхала, что он славный мальчик», — сказала Луция. «Он замечательный мальчик», — с жаром заявил Иосиф. «Что за гордый отец!» отозвалась Луцея с улыбкой. Он пригласил ее на праздник, который собирается дать по этому случаю. Лицо императрицы, живо отражавшее все ее чувства, слегка затуманилось. «Право же, я не антисемитка», — сказала она. «Но не покажется ли несколько странным, что именно вы справляете этот праздник так демонстративно?» «Я не то что фузан» и не так уж хорошо разбираюсь в происхождении наших обычаев. Но разве праздник совершеннолетия не религиозная церемония прежде всего? Мне не кажется, что римский дух и служение римским богам всегда одно и то же. Но я почти уверена, что к этой церемонии все же причастны и наши боги. Я никак не хочу вмешиваться в ваши отношения с единоплеменниками, И все же боюсь, что евреи не слишком обрадуются, если вы поднимете вокруг этого столько шума. «Я не отказываюсь от приглашения», – поспешно добавила она, заметив, что Иосиф, слушая ее, помрачнел. «Но подружески прошу вас все как следует взвесить, прежде чем решать окончательно». Опасения Луции были совершенно того же свойства, какие высказывал Иоанн, и это поразило Иосифа. Однако решимость его осталась непоколебленной. Справив бармитсва, он ввел сына в еврейскую общину. Так почему теперь подобным же образом не ввести его в римскую, которой он в конце-то концов уже принадлежит? С блеском справить обе церемонии представлялось ему символически многозначительным, а если это дает повод к превратным толкованиям, Что ж, ему давно пора убедиться, что всякое его действие или бездействие толкуется превратно. Вдобавок он уже дал слово Матафию. С наивным упоением ждет мальчик этого дня. Иосиф просто не в силах так жестоко его разочаровать. Он отвечал уклончиво, поблагодарил Луцию за совет, обещал еще раз все обдумать, но в душе уже решился твердо и бесповоротно. Дома, то ли шутят, то ли всерьез, он сказал Матафио.